ни разу не посмотрел как будто не сомневался что она все равно не поймет ни слова они ее не приняли она им была неинтересна в тот вечер лила впервые осознала что отныне ее существование будет ограничено стефану колбасными лавками женитьбой брата на пенучи редкими разговорами с паскуалией и кармен и мелкими стычками с семейством салара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 Меня все еще не отпускало радостное возбуждение, и я промолчала, предоставив Лиле возможность ответить. Та не замедлила ею воспользоваться, чтобы уколоть меня побольнее. Она на диалекте пожаловалась мужу, что в жизни не видала такой скучной компании, и что лучше бы мы с ней сходили в кино, а потом, вот уж чего я от нее не ожидала, нежно погладила Стефана по руке, лежавшей на рычаге переключения передач.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 но у них в голове нет ни одной своей мысли. Они и думать-то не умеют, только повторяют то, что вычитали в своих книжках. Вроде бы все знают, а на самом деле не знают ничего». Она поцеловала мужа в шею и кончиками пальцев поправила ему прическу. «Если бы ты пошел с нами, Стеф, то то удивился бы. Попугаи, чистые попугаи. Болтают, не пойми что, и сами не понимают, что наболтали. Какой-то гализм, какой-то левый поворот.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 Она кричала мне в окно, изображая сюкующую интонацию, с какой я якобы говорила в доме Голиани. — Пока, дорогая, пока!